Отступление девятое. Храм Единого. «Ваш святейшество, Ренни Карвус, жив!» Склонился в низком поклоне вошедший с докладом клирик в богатой, расшитой серебром сутане. «Не может быть!» Правая длань Единого сжал унизанные перстнями пальцы в кулак. «Он был мертв! Это невозможно!» «Он воскрес!» «Наш человек в клане земли видел его собственными глазами, ваше святейшество». Еще ниже склонился клирик, занимавший в ордене должность блюстителя истины. «Человек надежный, и я склонен ему верить». Альбинос со своей командой направлялся к портальной площадке. Собраны все были по походному. «Вот значит как», – прошептал глава церкви Единого. Значит, пророчество оказалось верным. Он дважды умер и дважды воскрес. Глаза первого рыцаря Ордена фанатично блеснули. Настали последние времена. Мы ждали этого момента тысячу лет, с тех пор, когда пророк Изекиль изрек слово истины и создал церковь. И мы... «Готовы!» «Слишком тихо! Не по себе как-то!» Прошептал Мариус, когда мы, прочесав верхний уровень и не найдя ни одной живой души, спустились по широкой каменной лестнице на минус второй этаж. строение гномов росли не вверх, как людей, а вниз. Было темно. Висящие через ровные промежутки бронзовые настенные светильники давно погасли, и только сияние моего светляка, летевшего чуть впереди, выхватывало неясными кусками окружающее пространство. Гномы защищались до последнего, об этом свидетельствовали выбитые двери, наспех сооруженная из подручных материалов баррикада, валяющееся оружием, и кровь. «Много крови. На стенах домов, каменном полу. Красная кровь. Она давно свернулась, но было видно, что это кровь убитых жителей. Живых. Тогда еще живых. И запах. Тяжелый запах смерти вокруг. Не нагнитай, Лем, несмотря на его габариты, умевший двигаться абсолютно бесшумно, пригнулся, едва не ударившись головой о выступ крепежной арки. В пещерах всегда тихо. «Ага, особенно когда мастерские работают», — хмыкнул Юджин. «Но странно, где остальные? Видно, что здесь была бойня, но нет ни одного тела». «Ты же видел тех снаружи? Они восстали». «Мне доводилось видеть неупокойных, вернее, то, что от них оставалось». И у тех не было клыковы и когтей, как у тайгаров. Никогда. И наши воины получали раны в борьбе с восставшими, но не становились такими, как они. «Боюсь, что это уже не те мертвяки, что были раньше», — ответил я сжавшему до зубового сквежета челюсти маленькому гному. Повелитель Геар говорил об этом. «Наш мир соприкоснулся с темной вселенной». «Боги, сделайте так, чтобы мы нашли живых. Умоляю вас!» Негромко произнес Юджин, и как будто в ответ на его молитву откуда-то снизу раздался отчаянный детский крик. «Там ребенок! Быстрее!» Юджин сорвался с места, перепрыгивая через три ступеньки лестницы, ведущей на нижние уровни. Мы рванули следом, на ходу готовя атакующие заклинания. «Это возле лечебницы, я по их услышу!» «Никаких мощных заклятий!» – проорал я большими прыжками, несясь вслед за гномом. «Только ближний бой!» Успели вовремя. Миновав очередную развилку выбитого в скальном основании коридора, мы выскочили на свободное пространство, чуть не врезавшись в спины группе мертвяков. Те не заметили нашего присутствия, пытаясь достать маленькую летпяти гному, забившуюся в узкую щель под самым потолком между огромных каменных блоков. Кари оказалась на острие атаки, на ускорении врубившись в толпу неупокойных. В ее руках возникли мечи, окутанные дымкой серого тумана. Лезвия проходили сквозь тела мертвецов, как раскаленный нож сквозь масло. Вокруг кари образовался вихрь из серых росчерков из которого вылетали головы и конечности неупокойных. Вернее, уже упокойных. Серые клинки кари обрывали нежизнь восставших окончательно и бесповоротно. Несколько мгновений, и всё было кончено. Нам даже не удалось опробовать приёмы ближнего боя, которые повелитель Гиар разработал для каждого индивидуально. Юджин разочарованно вбросил рукоять шестопера, тоже на мгновение окутавшегося серой дымкой в петлю и брезгливо переступил через лужу, натекшей черной крови. После тебя как на бойне побывал. Чистюля тоже мне. Можно подумать, после твоего шестопера было бы чище. Кари втянула клинки и задрала голову к потолку. «Вылазь, мелкая, мы уже всех убили!» «Боги, кари, ну кто так с детьми обращается?» Прокудел Лем. «Ты ее еще больше напугала!» Подойдя к стене, гигант оборотень протянул ладонь к щели под потолком, откуда поблюскивали детские глазенки. «Не бойся, милая!» Ласково проворчал медведь. «И не слушай злую тетю кари!» «Никто тебя больше не обидит. Мы тебе поможем». «Он, спросил у дяди Юджина. У него здесь двое племяшек живут». «Правда, дядя Юджин?» «Конечно, правда. Люсия и Зарка. Они на третьем уровне живут. Четвертый дом от мастерской. Ты их знаешь?» Из каменной щели показалась испачканная детская личика с заплаканными глазенками. «Знаю». Они со мной в подвале прятались. Папа сказал, чтобы мы сидели тихо и не вылазили. А вы, правда, всех страшных убили, тетя Кари?» Маленькая гнома шмыгнула носом и вытерла его грязным рукавом, только еще больше испачкавшись. «Правда, правда, тетя Кари — великий воин», — успокаивающе сказал Лем, протягивая вторую ладонь и извлекая из спасительной щели ребенка который сразу же прижался к широкой груди медведя. «Откуда такие познания, Лем?» – спросил Мариус. «У тебя что, уже дети есть?» «Детей нет, а вот братьев с сестрами и племянников целая куча. Ты очень храбрая девочка». Лем излег из кармана платок, своими размерами могущий поспорить со скатертью, и вытер замурзанное личка гномочки. «Тебя как зовут?» «Меня зовут марика а вы не видели моего папу? Он говорил, что скоро придет, и все не приходил и не приходил, а потом очень пить захотелось, и я вылезла, хоть и было очень темно и страшно, а потом за мной плохие погнались». Все отвели глаза. «Как сказать ребенку, что его родители со стопроцентной вероятностью погибли. «Нет, моя хорошая», – поглаживая девочку по голове, – ответил Лем, похоже, взявший на себя функции опекуна и няньки. «Но мы обязательно его поищем. Вот, попей водички». В руке медведя оказалась фляга, горлышко которой мелкая надолго припала. «Спроси ее», – прошептал Юджин где они прятались, в каком подвале. Мои племяшки еще могут быть там. «Дай попить ребенку. Мы слышали только один крик. Будем надеяться, что здесь еще есть живые». Отдернул дварфа Мариус. Наконец девочка оторвалась от фляги. «Марика, а где ты пряталась?» Лем, держа на руках гномочку, отошел от стены, чтобы она не смогла увидеть того, Что осталось от неупокойных после клинков кари? Такое зрелище не для детских глаз. Тут и взрослого-то замутит, не то что пятилетнего ребёнка. Сколько ещё с тобой детей было? Много. Все кричали, а потом папа всех спустил в подвал и сказал сидеть тихо, чтобы нас плохие не услышали. А где этот подвал? В лечебнице. Меня туда папа привёл. «Я знаю, где это!» – подскочил на месте Юджин. «Давайте за мной!» «Лем, в центр!» Послав перед собой светляк на бегу, начал я отдавать команды. «Мы скорее по бокам! Мариус в арьергарде! Лем, береги девчонку!» «Понял, Ренни!» – рыкнул медведь, одной рукой прижимая к себе ребенка, а на пальцах другой – отращивая огромные когти со струящимся вдоль них некроманским серым туманом. За девочку я был спокоен. Если придется, лохматы и одной рукой сотню у мертвей положит. В звериных кланах отношение к детям было совсем другим. Не сравнить со стихийными, где главенство принцип «выживет сильнейший». Младшие кланы своих детей берегли. Добежали быстро. Лечебница дворфов в приземистое одноэтажное строение с выбитыми дверьми и окнами выскочила из-за поворота внезапно. Я подкинул вверх еще пару светляков. Надеюсь, что мы успели. Юджин, пробежав по коридору, спустился по короткой лестнице ко входу в подвал, который был завален обломками мебели, сломанными лежаками и прочим хламом. Видимо, это было сделано взрослыми специально, чтобы у умертвия не учуялись живых и не полезли вниз. Дверь в подвал была приоткрыта. Очевидно, худенькая Марика смогла пробраться сквозь завал и попыталась найти помощь. В кромешной тьме, пробираясь мимо оживших мертвецов, она и в самом деле очень храбрая девочка. «Люсия, Зарка, вы здесь?» «Это я, дядя Юджин!» Завал был разметан в считанные мгновение и гном распахнул дверь нараспашку. Я подбросил к потолку еще один светляк, осветивший просторный сухой подвал с расставленными вдоль стен пустыми стеллажами, на которых некогда хранились лекарства. «Дядя Юджин!» К из-за одной из мощных каменных опор, поддерживавших низкий потолок, Кинулись двое детишек. Юджин рухнул на колени, сгробастав их в охапку и прижав к груди. Милые мои родные, рыжий дварф нацеловывал невредимых ребятишек, и у меня защемило сердце. И не у меня одного. Великан Лем, так и не отпустивший пригревшуюся у него на руках Марику, отвернулся, чтобы скрыть слезы. Детей, изнывавших от жажды, напоили и как смогли успокоили. Всего их оказалось девять. Как я понял из бивчего рассказа детей, самому старшему, из которых было семь лет, их привели родители на обследование. У гномов входила какая-то пещерная лихорадка, и Брамбур, старший отец Юджина и по совместительству глава дворфов Повелел проверить детей во всех поселениях, где жили гномы. Когда полезли мертвяки, их спрятали в подвале, завалив вход в надежде, что отобьются. Не получилось. У мертвей оказалось целое море. У гномов иногда вылезали наружу неупокойные. Гномы не сжигали своих покойников, а хоронили их в дальних, специально для этого предназначенных штольнях. Дети земли... Ничего не попишешь И через тысячелетние обычаи не переступишь И если от нескольких зомби Специально обученные стражи могли отбиться Правда, и в тех случаях часто неся потери То сейчас Шансов у них не было никаких Двигаем отсюда быстро Не дай боги, мертвяки нагрянут Нам с таким грузом далеко не убежать Я обеспокоенно выглянул из подвала и прислушался. Вроде тихо. Маленькие гномы, в отличие от земных детей того же возраста, оказались на редкость послушными и понятливыми. Никто не устраивал истерик и не требовал немедленно отвезти их к маме. Дети дворфов с детства были приучены к дисциплине и без лишних слов поняли, что нужно делать. «Дети, слушайте дядю Юджина и делайте все так, как он скажет. Держитесь вместе и не теряйте друг друга. Лучше всего держитесь за руки. Если на нас нападут, ни в коем случае не бегите и не бойтесь. Вон, посмотрите на дядю Лема. Видите, какой он большой и сильный. Он не даст вас в обиду». Великан Лем вынужденный согнуться, так как низкий потолок бил его по голове, ободряющий помахал малышней рукой. «Всё, пошли!» Дети сбились в центре отряда, а мы все создали что-то вроде защитного внешнего кольца. Можно было, конечно, унести их всех на руках, так было бы быстрее, но мы могли нарваться на мертвяков, а в многочисленных поворотах и коридорах гномьего муравейника это было реально опасно. А поэтому... «Всем нам были необходимы свободные руки на случай внезапной драки». Шли быстро и молча. Дети, сбившись в кучу, почти бежали на своих коротких ножках, стараясь не отстать. А меня терзало нехорошее предчувствие. Слишком всё как-то гладко. Небольшая группа мертвяков, которую покрошила карь и всё? Где все остальные?» поэтому я и спешил вывести детей прежде, чем они нас найдут. Накаркал. Поднявшись по лестнице на верхний уровень и выйдя в прямой широкий коридор, ведущий к выходу, откуда уже были видны отблески дневного света, мы прибавили шаг, предвкушая наконец-то выход из жуткой коллективной могилы, в которую превратилось в поселение гномов. И тут меня накрыло. В мозгу как будто лопнул сосуд, и я почувствовал впереди смерть. Голодную, алчущую смерть. Перед внутренним взором возникла картинка, как на экране старого черно-белого телевизора. Темная бурлящая масса, перегородившая выход, и трим темных сгустка стоявших впереди и я их каким-то образом чувствовал. Еще один подарок от Геара вполне в его стиле. «Стоять!» Я резко выкинул вверх сжатый кулак, и команда замерла, мгновенно прикрыл спинами сжавшихся детей. «Впереди засада. Я чувствую». «Сколько их?» — уточнил Лем, раздувая ноздри, будто стремясь учуять поджидающих нас мертвяков. «Много, не меньше тысячи», — ответил я. Если верить видению, у выхода собрались все оставшиеся неупокойные. Но что за странные темные сгустки я видел? Похоже, это те, кто управляет армией мертвецов. Не тупая нежить, а настоящие полководцы, стратеги, устроившие для нас великолепную ловушку. Да, сейчас я прекрасно видел очертания капкана, в которые мы умудрились угодить. Разобравшись с неупокоенными на поверхности, мы возомнили себя победителями и, очертя голову, полезли под землю, тогда как таинственные кукловоды быстро собрали всех уцелевших мертвяков и расположились у входа, терпеливо дожидаясь момента, когда мы осознаем бесполезность своих усилий, и решим вернуться. «Что будем делать, Сюзерен?» деловито спросила Карин. «Прорываться?» «С детьми? И как она себе это представляет?» «Юджин, отсюда есть другой выход», покосился я над Варфа. «Да», — ответил тот, «технический тоннель, ведущий на другую сторону горы, но до него не близко». В моем сознании опять возникла картинка темная масса всколыхнулась. Она еще не сорвалась с места лавины хлынув в нашу сторону, но сложилось впечатление, что от этого момента нежить отделяет всего один миг. Всего один приказ кукловодов, и мертвая армия помчится на нас, зажав в тесных коридорах, делающих невозможным применение разрушительных заклинаний. А еще я вдруг понял... «Таинственным генералом нужен именно я!» «Выводите детей!» «Сухо велел я отряду, а я разберусь с засадой!» «Ренни, может, стоит уйти всем, отвезти детей, а потом вернуться?» Спросил Мариус, опираясь на свою любимую глефу, которой он предпочитал орудовать в ближнем бою. «Не выйдет, они меня тоже почуяли и просто так не отпустят!» А до технического тоннеля с таким грузом мы добежать не успеем. Кому-то нужно прикрыть ваш отход. Но не время пререкаться, — отрезал я. Выводи всех к реке. Судя по рассказу того уцелевшего, мертвяки не любят воды. Я тоже об этом подумал. Юджин вскинул свой шестопер на плечо и коротко кивнул. — Сюзерен, а подолам было Голоскари? — Нет. «Это приказ вассал. В глазах Карри мелькнуло отчаяние пополам с ярость. Но вбитая с детства установка беспрекослованного подчинения приказам все-таки взяла верх. Она резко развернулась, стряхнув волосами, заплетенными в тугую косу, и пошла вслед за устремившимся в одно из боковых ответвлений коридора Юджином. Я подождал, когда стихнут их шаги. «Ну что ж, пойдем посмотрим, кто там такой храбрый, что перегородил мне дорогу». «Страха не было. Да и чего бояться человеку, которому уже дважды довелось умереть? Убьют в третий? Пусть попробуют!» И я прогнал энергию по внутренним каналам, как учил повелитель, настраиваясь на битву. «Все-таки у покойника, каким я с недавних пор стал, есть свои преимущества». Сердце не выпрыгивало из груди, во рту не пересыхало, а коленки не дрожали. Я вспомнил далекую школьную молодость и усмехнулся. Тогда безобидная драка за углом школы вызывала море эмоций, а сейчас мне было почти фиолетово. Один против тысяч. Подумаешь, плюнуть и растереть. «Что там у меня в запасе?» Повелитель Геар к обучению подходил индивидуально и подбирал приемы тоже, исходя из возможностей и предпочтений каждого. Например, в ближнем бою против неупокоенных, Кари использовала свою сверхскорость и мечи, только с одной добавкой. Совсем не сильное само по себе заклятие тумана-некроманта оказалось очень действенным, если его прицепить к оружию. Любой металл, Сколь угодно прочный и острый, шкуры трансформировавшихся мертвяков почти не брал. Поэтому даже одно умертвие, выпалшее из гномей шахты, могло положить с десяток гномов. А уж эти ребята силой обделены не были, и киркой, и топором владеть учились с пеленок. С туманом клинки резали и кромсали плоть восставших, как хорошая хозяйка капусту нарезает. «Легко и просто». Карри предпочитала свои мечи. Юджин, тяжеленный шестопер, которым он вертел как прутиком, силы в рыжем гноме, несмотря на его невеликий рост, было немерено. Натаре-младшему нравилось работать глефой, которую он нашел в оружейке повелителя демонов, да так под шумок себе и оставил. А использовал свои когти – что делали его, обернувшегося зверем, страшным оружием. Ну а со мной пришлось повозиться. Оружием я не владел. Школьному учителю истории это не было нужно, а Ренни Карвус больше уделял внимание книгам, чем обязательным для каждого высшего занятием с холодным оружием. В общем-то, справедливо посчитав, что махание острыми железяками ему в жизни вряд ли пригодится. Ведь есть магия. Знал бы он тогда, что владение оружием может стать жизненно необходимым, не пропускал бы уроков мэтра Пагиса, даже зная, что отец будет недоволен. Но повелитель Геар и здесь нашел выход. Оказалось, что некромагию можно наложить на некоторые стихийные заклинания. Получилось это случайно, когда я, отдыхая после очередной выматывающей тренировки на арене, а других у владыки демонов просто не было, от нечего делать, создавал воздушные кулаки и кидал их в поднятых гиаром демонов, отданных нам на растерзание. Мы только что разучили тот самый туман некроманта, и кари с парнями оторвались на полную катушку, изничтожив несколько десятков зомбаков. От меня в этом деле толку было мало, и я ни с того ни с сего решил прицепить туман к воздушному кулаку. Каково же было мое удивление, когда кулак размером с яблоко, окутавшись полупрозрачной серой дымкой, Пролетев через арену, проделал в стоящем неупокойном сквозную дыру. Зомби мешком рухнул на землю. У команды синхронно отвалились челюсти, и на меня навалились с требованиями объяснить, как это у меня получилось. А я и сам не знал. а ну как-то само произошло, как тот раз перед кампусом огненных. Мариус вслед за мной попробовал проделать тот же фокус, только не с воздушным кулаком, а с фаерболом. Но у него ничего не вышло. Меня крайне заинтересовала новая возможность. Однако времени, как следует изучить ее, у нас не было. К тому же того, что проделал я, не смог повторить даже повелитель Геар, чем я втайне от всех гордился. Я хоть в чем-то превзошел своего учителя. Повелитель тогда кинул на меня один из своих странных взглядов и туманно сказал про какие-то чаши весов и что усиление одного неизбежно ведет к усилению другого. Я тогда ничего не понял, списав все на обычные закидоны владыки мертвых, но приемчик для ближнего боя с гиаром все-таки разработал. Создав несколько модернизированных воздушных кулаков на расстоянии дальше вытянутой руки, я начал разгонять их, заставив описывать около меня круги всё быстрее и быстрее, пока кулаки некроманта, как я назвал своё заклятие, не слились в свистящую полупрозрачную завесу, окружившую меня подобно кокону. Вот теперь посмотрим, кто есть Ху. Я хмыкнул и неспешно направился к выходу. На крайний случай у меня было спиток убойных заклятий, но их можно было применять только на поверхности, например, для упокаивания поднявшегося кладбища. Но я не знал, сколько времени надо будет Юджину, чтобы вывести детей из подземелья. Применишь такое, и своды переходов могут рухнуть, устроив на месте поселения гномов большую братскую могилу. Поэтому потяну время, сколько смогу. Меня встречали. Огромный холл центральной пещеры был забит под завязку. Я на мгновение почувствовал себя рок-звездой, собравший на свой концерт огромный стадион фанатов. Только здесь меня ждали невосторженные поклонники. Я создал самый мощный светляк, на который был способен, и подкинул его вверх. Под высоким каменным сводом гномей пещеры вспыхнуло маленькое солнце, заставив меня на мгновение зажмуриться. Море нежити с отхлынуло на несколько шагов назад, но три фигуры, стоящие впереди, не сдвинулись с места. «Одного я узнал. Старый маг земли, помощник отца». Я часто видел его в нашем родовом замке. Двое других тоже были смутно знакомы, наверное, его помощники. Вот и нашлись те трое магов, отправленных отцом выяснить, что происходит у гномов. «Мы ждали тебя, четырехцветный!» Раздался в голове тихий шепот. «Ты нужен нам!» «Присоединяйся, и ты встанешь по правую руку владыки. Этот мир станет твоим». Голос постепенно усиливался, обретая уверенность, наполняясь красками. «Он звал меня. Звал обрести немыслимое богатство, власть и магическую силу, равную богам». Застыв перед армией нежити, Я разглядывал пустые глаза личей, понимая, что предложение исходит не от них. Нет, эти трое лишь послушные марионетки, за которыми стоит кто-то могущественный, кто-то достойный, кто-то, перед кем незазорно зазорно преклониться. Я решительно тряхнул головой, сбрасывая наваждение. Опять менталит. Тальная магия! Как же я вас ненавижу, твари!» Подняв руку, я спустил с цепи заготовленное заклинание. Воздушные кулаки понеслись к фигурам магов, но те окутались защитными коконами, и мой удар не причинил им вреда. Заклинания бессильно скользнули по сероватой пленке и выкосили десяток обычных мертвяков, стоявших позади троиц». И тут словно кто-то дал команду фас. Толпа нежити в едином порыве бросилась на меня. Первые неупокойные, столкнувшись с коконом некроманта, мгновенно превратились в фарш. Затем заклинания перемололи еще десяток, затем еще и еще. Чувствуя себя в роли Блендера, И Я попытался рвануться к выходу, понимая, что если так и дальше пойдет, меня просто завалят телами. Но тут особо резвый мертвяк перепрыгнул барьер воздушных кулаков и попытался вцепиться мне в шею. Причем тот факт, что в полете заклинание разорвало его надвое, лишив нижней половины туловища, нежить абсолютно не смущал. Врезав зомби локтем, Я отбросил его на кокон. Меня тут же окатило волной мерзких ошметков, в которые перемалула тварь. «Нет, надо что-то делать. Войну обороны не выиграть!» Вспомнив реакцию нежити на светляк, я зажмурился и зажег над своей головой еще одно маленькое солнце. От количества вложенной силы меня ослепило даже сквозь прикрытые веки, а недовольный вой мертвяков оглушил. Почувствовав, что давление на кокона ослабло, я метнулся в сторону выхода, надеясь, что на открытом пространстве смогу продемонстрировать весь свой арсенал приемов. И поначалу мне это удалось. Выкашивая широкую просеку в строю мертвецов, я преодолел пару десятков метров, но потом... Мне в спину ударило. Меня подбросило в воздух, завертело и со всего размаху впечатало в жесткий каменный пол. Я почувствовал, как жалобно хрустнули кости и увидел, как распадается мой кокон, не сумевший выдержать подлого удара. «Вот и всё пронеслась в голове мысль. Порадовавшись, что мертвецы не ощущают боли, я приготовился к участи пловца, попавшего в реку с пираньями. Однако нежить внезапно застыло, а в сознании возник все тот же голос. «Бесполезно сопротивляться, ты все равно станешь слугой владыки, но если признаешь его власть добровольно, то получишь щедрую награду». «Подумай, у тебя еще есть шанс!» Море неупокойных расступилось, пропуская ко мне знакомую троицу. На их застывших, будто вырезанных из камня лицах, не было эмоций. Пустые глаза не выражали ничего. Куклы, манекены, вот кем они являлись. Получается, это та самая щедрая награда, «Да лучше окончательно сдохнуть, чем превратиться в подобную марионетку!» «Да пошли вы! И ваш владыка тоже!» Выплюнул я в мертвые глаза магов, усилием воли выталкивая из головы чужой голос. Чувствуя, как хрустит что-то в груди, я рывком поднялся, зачерпнув силы и сформировал мощное заклинание огня – которая мне показал Мариус. Но крайне и стройцы небрежным жестом поставил щит, небрежно отразивший мой выпад, а ответный удар вновь избил меня с ног, заставив растянуться на полу, уткнувшись в разорванное брюхо какого-то мертвяка. «Подчинись!» — грохотало в сознании, «Иначе умрешь!» «Опоздали ребятки!» «Я как бы уже...» Прохрепел я, отплевываясь и запуская в противников еще одно плетение, показанное повелителем гиаром Оно принесло чуть больше пользы. Средний маг даже пошатнулся, принимая заклинания на свою защиту. Воспользовавшись этим, я опять жахнул светляком, желая ослепить гадов и бросился к выходу, формируя новые кулаки для кокона. Мне бы только выбраться, а там я устрою тварям пышные похороны, обрушив гору на их безмозглые головы. Но уйти мне не позволили. Магическая плеть ловко закрестнула мою лодыжку и бросила на пол, едва не выдернув ногу из сустава, а второй удар разбил недоформированный кокон и едва не погасил сознание. Однако, даже видя перед глазами цветные пятна, я не собирался сдаваться. Я всеми силами цеплялся за свое существование. Еще одной задумке Геара удалось захватить с полсотни мертвяков и превратить их в изломанные сочащиеся темной кровью мешки с костями. Но тут, откуда-то со стороны магов, ко мне прилетела черная молния, от которой я едва смог увернуться. Оценив дыру размером с кулак, появившуюся в камне, я понял, что слуги-владыки отбросили церемонии. Разорвав модифицированными воздушными кулаками ближайших неупокойных, я наугад ударил заклинанием серпа, стремясь, если не задеть, то хотя бы отвлечь магов. Не получилось. Новая черная стрела пронеслась над духом обдав волосы едва сдерживаемой энергией смерть. Все, шутки кончились. Пришла пора переходить к тяжелой артиллерии. Разметав мертвяков, пытавшихся дотянуться до меня своими когтями и клыками, я замер, формируя плетение некромантического шторма. И тут меня достали. Черная молния ударила в плечо, в очередной раз сбив с ног. Никогда не думал, что мертвые тоже способны чувствовать боль. Она была просто невыносимой. Мое тело скрутило в адских муках, сознание заволокло багровой пеленой, из горла вырвался дикий крик. Левую руку словно окунули в расплавленную лаву. Был бы я жив, наверняка уже умер бы от болевого шока. И ведь даже потерять сознание не удавалось. Странно, но эта боль словно вывела мой разум на новый уровень. Багровая пелена слынула, открывая потайную дверцу в моей память. Я каким-то образом точно знал, что мне делать». Знания древней магии, старше дары стихийной, вспыхнули перед внутренним взором. И не только смертельные заклятия. Теперь я осознал, кто я на самом деле. Четырёхцветные были не только средоточия магии этого мира, но и его защитниками. Темные миры существовали, и у этих миров были свои владыки – Четырехцветные были извечными противниками темных владык, своей магией оберегая Архант от вторжения тьмы и хаоса. Случилось это с периодичностью в пять тысяч лет, и по какой-то причине знание об этом сохранилось только в древнем пророчестве. «Хрен вам!» – оскалился я, собирающимся меня добить гадам. Легкое волевое усилие – и вокруг меня возникла сияющая сфера. Черные молнии, выпускаемые мертвыми магами, бессильно исчезали, только коснувшись ее поверхности. Я поднялся на ноги и посмотрел на свою левую руку. Вот дерьмо! Хорошо прожарили, с корочкой. Рука походила на сырую, не прогоревшую ветку, вынутую из костра. Местами проглядывали сухожилия и кости. «Ну да это мы сейчас поправим». Древнее заклинание возникло перед глазами, губы прошептали слова давно исчезнувшего языка. Я увидел. Тончайшие антрацитовые нити тянулись от магов в невидимый простому глазу черный разлом, змеяющийся в глубине под самыми нижними шахтами гномьего поселения. Маги, что-то почувствовав, перестали пробовать на прочность мою защиту и соединили руки, вокруг которых возникло темное пламя. Явно готовили что-то мощное. Но что это было, узнать мне было не суждено. Мое заклятие сработало первым. Мертвые маги застыли а потом стали прямо на глазах иссыхать и распадаться прахом. Моё заклинание разило тихо и безотказно. Своим магическим зрением я видел, как нити, ведущие в разлом, истончаются и рвутся. Подчиняясь какому-то найтию, я мысленно потянулся к ним и схватил, тут же почувствовав, как в меня вливается невероятная энергия и сила. Наверное, так и становятся вампирами. Только я пил не кровь, а магическую силу, сущность любого мага. Такого удовольствия я не испытывал никогда в жизни. Я чувствовал себя всесильным, почти богом. И я мельком глянул на сожженную руку и увидел, что она прямо на глазах обрастает мясом и молодой кожей. Поломанные кости с тихим хрустом, вставали на свои места. «Да... Что ж, ребятки, теперь у меня есть, чем вам ответить. Вам и вашим владыкам». Оставшиеся без контроля неупокоенные вновь кинулись на меня. Только теперь они не представляли никакой угрозы. Я сделал широкий жест, обводя рукой пещеру, и армия нежити – Повторила участь своих полководцев. Оглядев усыпавший пол прах, я сосредоточился и проник магическим взором сквозь уровни, коридоры, камень, металл и землю, выискивая живых. Нет, ни одной яркой искры во тьме поселения гномов не было. Только мрак и нежить. И чудовищный разлом». Что ж, жаль, но гномам придётся отстраиваться заново. Мрак может выжечь только свет. Я вышел из пещеры, для верности отошёл от входа метров на триста, окинул взглядом гору, много сотен лет служившую домом для коротышек, и поднял руку. Оставляя пальцами огненные росчерки я начертил в воздухе знак печать, созданный древними четырёхцветными, как раз для того, чтобы закрывать подобные разломы. А потом направил печать в разлом. Я видел, как она, проникнув сквозь сотни метров горной породы, ударила в змеящуюся трещину. А потом... Возник свет. Он раздвинул пласты земли и камня, подобно ядерному взрыву, выжигая возникший нарыв. А в небо из того места... Рванул яростный столб пламени. Землю тряхнуло, и я еле устоял на ногах. Жилище гномов сложилось внутрь самого себя, как карточный домик. Еще раз тряхнуло, на этот раз тише, и меня обдало пылью и осколками камня от схлопнувшегося свода центральной пещеры. Поселение гномов перестало существовать». Вот вам и помогли, называется. Разочарованно протянул я, рассматривая огромную груду битого камня, великую братскую могилу, в которую превратилось поселение дворфов.